«Перехват. Кросс». «Побыстрее давайте», — приказал мне Алекс и прервал связь. «Парни, давайте заканчивать, потому что группа Алекса уже почти на сотом этаже», — крикнул я паукам. «Сейчас!» — выкрикнул в ответ Хира. «Нам осталось сразиться с пятью тяжеловесными противниками на последнем этаже перед входом в серверную. Времени немного, поэтому нельзя было тратить ни секунды впустую. Крепкие механизированные импланты последней версии». Оружие, с и голографические щиты, эти громилы ростом под 2,5 метра были серьезным препятствием для меня, но и моя группа им ничуть не уступала. Впервые за все время я наблюдал за тем, как Макинтош дерется в рукопашную. На нем был новейший экзоскелет, который он конструировал долгое время, и он действительно работал. Он решился использовать его только после того, как осознал, что его точные попадания в голову из пистолета не пробивают металлические пластины на шлемах корпоративных крыс. Движения Макинтоши были хаотичными, он бил как мог на обум. Ему не хватало сноровки, тренировок, и каждый его удар нуждался в доработке и слаженности движений. Вдобавок можно отнести его минус. Он был пьян. В связи с этим иногда еле стоял на ногах. Мне приходилось его подстраховывать, чтобы одержать победу. А вот Хира просто рвет и мечет. Он выпускал ракетные снаряды, встроенные в коленях. Лезвия на его предплечьях изрядно износились. Но он продолжал зверски совершать удары, чтобы разбить голографические щиты наших врагов. Ёш обеспечил нас дымовой завесой. Но это нам не сильно помогло, ведь противники снабжены визором с инфракрасным спектром. Наш огородник пустил в ход свои дымовые шашки, которые взрывались, распуская острые иглы, как осколочные гранаты. Этот прием сбивал с ног бойцов, и я не терял возможности пользоваться этим. Я прыгал на плечи спецназа, пытаясь найти малейший зазор в их шлемах, пронзая своими ножами. Двоих из них у меня получилось повалить на пол, но вот остальные оказались умнее и действовали сосредоточеннее, не давая мне возможности даже приблизиться». Пока Макинтош и Хира были заняты двумя оставшимися врагами, я обратил внимание, как в поединке столкнулся Ёж с третьим бойцом. Он старался бить по уязвимым местам, и в момент уклона выпускал из своих волос иглы, сбивая корпората с толку. Конечно, я не мог пройти мимо всего этого. Воспользовавшись своим ускорением, я моментально приблизился к тылу врага и перерезал все сухожилия на его ногах. Корп потерял равновесие, но не упал, когда я, придав скорости своим ногам, ударил его ногой, устроив подножку. В итоге мы все таки повалили его на пол. Я забрался сверху, держал его руками, чтобы он не смог пошевелиться. А Ёж схватил его за голову, выпуская из рук дым внутрь его костюма так, чтобы тот задохнулся. Стало тихо. Кажется, мы справились. Я попросил Ежа поглотить весь столб дыма, который скопился в помещении. Как только он это сделал, я заметил остальных пауков. Они стояли над здоровенными трупами корпоративного спецназа и пытались перевести дыхание. «Парни, вы как?» – устало спросил я. «Нормально!» – еле выдавил Хира. Макинтош в ответ показал лишь свой большой палец. Достал из-за пазухи небольшую флягу и выпил содержимое. У него алкоголь вообще заканчивается. Я подошел к нему и протянул руку в надежде, что он угостит меня выпивкой. Он подал мне флягу, и я, глотнув пару раз, ощутил вкус овсяного джина, который не очень-то и любил пить, предпочитая больше гречневой виски. Вот только в тот момент этот вкус показался мне неповторимым. Я испытал небольшую эйфорию, чувствуя облегчение от проделанной работы. «А ведь мы даже в серверную не поднялись. Боюсь представить, что нас там ждет встревожился Хира. «Не волнуйся, там окажемся рядом с ребятами, справимся!» улыбнулся я. Поднимаясь по лестнице на сотый этаж, я вытащил из кармана шприцы пробирку с неоном. Трясущимися от усталости руками я вставил иглу в пробирку и вытянул содержимое розовой жидкости. Перевязал самостоятельно жгутом руку, вывернул рукав и вставил иглу в вену. «Ты всегда таскаешь с собой эту гадость?» спросил меня Хира по пути наверх. «А ты как думал?» ответил я с натянутым жгутом во рту. «Силы не бывают бесконечными. Когда мы поднялись на этаж, то у входа в главную дверь заметили Дэнни, Алекса и Лину, которые стояли и ждали нас. При встрече мы по-братски с хлопком пожали руки и слегка приобнялись. Кажется, Алекс тоже был рад нас видеть. «Алексу! Привет, братишка!» — поприветствовал его Хира. «Ну, наконец-то, парни, мы уже заждались!» — вымотанно улыбнулся Алекс. «Ты как?» — спросил я свою подругу, обнимая ее. «Нормально!» — устало ответила она. «Дэнни, брат, сигарета есть?» — спросил я. «Да, конечно. Держи, малец». Я приподнял свою маску, вставил сигарету в зубы, а Дэнни помог мне подкурить. «Что дальше?» – спросил я Алекса, делая первый затяг. «Впереди первые три слоя серверной. Здесь у двери пока тихо. А за ней нас уже ждут больше двадцати охранников», – ответил лидер. «Но один из них меня очень сильно настораживает». «Почему?» – спросил я. «Я чувствую инородный спектр, будто там сверхиндивид», – договорил за него Дэнни. «Да». Задумался Алекс. Мы снова разделимся? Лениво спросил Хира, опустив плечи. Да, все по плану. У этой двери встанут Дэнни и Хира, на следующий Йоши Макинтош. Последнюю дверь будем стеречь я и Иля, а Лина зайдет в серверную и загрузит вирус. После того, как она зайдет внутрь, у нас будет пять минут, чтобы держать оборону, после отступаем. Как будем отступать? спросил Макинтош, тяжело вздыхая, облокотившись спиной о стену. Алекс отошел от двери метров на 10, подпрыгнул и проломил с собой пол, образовав дыру радиусом пару метров. Он провалился на нижний этаж, после чего мы услышали еще один грохот. Когда он выпрыгнул из пола обратно к нам, то указал, что проделал еще одну дыру в стене для побега. «Как только мы загрузим вирус, я дам команду, и в воздухе нас будет ждать Airship. Всем все ясно». «А нельзя было проделать этот путь с самого начала?» – недовольно высказался Хира. «Нам нужно было избавиться от охраны и технического персонала забыл». «Ясно», — скрестил руки Хира. «Про технический персонал я промолчал. Скажу ему об этом, когда завершим заказ». «Все готовы?» — переспросил Алекс. Все молча кивнули. Алекс начал источать свой спектр, окружая себя толстым слоем ауры. Мы отошли от него на несколько шагов. Лидер нанес несколько мощных ударов по толстой бронированной стальной двери. Она помялась, как лист бумаги, скомканной в руках. Основные укрепления со звоном отлетели, после чего он вырвал ее целиком. Мы вошли внутрь, а Дэнни и Хир остались снаружи. На пути ко второй двери нас встретил десяток корпоративных бойцов, которых взяли на себя Йоши и Макинтош. Пятерым из них Макинтош пробил точными выстрелами глаза пистолетом. Остальных Лина ликвидировала отправленными отравляющими кодеками. Схемы спецназа заискрились, и бойцы, не осознавая, что происходит, стали дрожать, схватившись за головы. В этот момент я зря времени не терял, Мое тело пронизывало энергию от неона, кожа стала отлеть, и я пронесся урагана мимо своих врагов, оставляя после себя красный пепельный след от дыма. Я перерезал глотки всем своим противникам с такой скоростью, что после того, как я закончил, они еще пару секунд стояли на месте неподвижно, и только потом, начав истекать кровью из шеи, упали замертво. Алекс принялся выбивать следующую дверь. Оглянувшись, увидел, как за первой прорванной дверью выходили языки пламени, сопровождаясь ракетными взрывами и грохотом. Хира, что у вас там снаружи?» – спросил я напарника по связи. «Ребята, нужно поторапливаться, потому что сюда начинают приближаться враги. Форма у них странная. Это не охрана и не бойцы корпорации, а какие-то другие. Вам помочь?» «Пока справляемся. Идите к цели, мы вас прикроем». «Алекс, ты слышал их?» «Конечно слышал», – недовольно отрезал лидер. «У нас общий канал связи». После того, как Алекс выбил вторую дверь, мы пробрались внутрь. Осталось снести последнюю дверь, чтобы попасть в серверную. Но в этой комнате нас ждало около пятнадцати человек, пять из которых стояли около стены и не проявляли движений, чтобы напасть на нас. Они стояли спокойно и смотрели на нас пристальным взглядом, чего-то ожидая. Пока другие бойцы корпорации держали нас на мушке. Эти пятеро выглядели по-другому. Темные облегающие костюмы, плотные маски с мелкими вырезами под глаза. Одни имели в своем вооружении ножи, мечи, катаны, у других – гранатометы, а пятый вовсе был одет в черную полевую форму без какой-либо защиты и брони. На груди каждого из них была вышита аббревиатура. «Ди-си». DC. DC? удивился я. «Департамент инспекции сверхиндивидов», – ответила Лина. «Какого хуя? Что они тут забыли? Алекс, этого не было в плане». «Спокойно, без паники!» – нервно ответил я. «Ты хоть знаешь, кто это, блядь, такие?» – закричала на него она. Алекс проигнорировал ее истерики. «А вот и Аронея», – сказал парень в полевой форме. «Остальные стояли позади него и молчали». «Собственной персоной. Скольких вы убили, прежде чем зайти так далеко?» «Если вы сдадитесь прямо сейчас, то за решеткой окажетесь целыми, а не разрубленными на куски». «Сколько пафоса!» – покачал головой Алекс. «Получается, они знали, что мы придем?» – запаниковала Лина. «Это какая-то подстава!» «Убейте всех!» – приказал наш лидер. «Всех до единого!» В эту же секунду Алекс выпустил мощный импульс со своего тела, который обездвижил всех врагов, стоящих перед нами. Лина засверкала глазами, отправляя кодыки. Я принялся нападать в нижней стойке, протыкая бедра и икры ножами. Противники потеряли равновесие и упали, а Алексу оставалось добивать их, растаптывая их головы взрывными ударами. С 15 солдатами мы справились быстро, но вот оставшиеся пять нас неплохо удивили. Они скопом набросились на нас с молниеносной скоростью. Их рефлексы и талант были сравнимы с нашими. Лидер попытался направиться сразу к двери, но главный агент департамента остановил его одной рукой, превратив ее в щит. Его тело покрылось блестящим спектром цвета малахита, соизмеримым Алексу и Дэне. В этот момент я понял одну вещь. Перед нами действительно стоял сверхиндивид. Он преобразовывал каждую клеточку своего организма, деформировал их, создавая уникальные формы. Прежде я таких способностей еще не видел, словно он сам состоял из спектра, имея возможность перестраивать свои молекулы в любой щит или оружие против своих противников. Защищаясь левым рукощитом от натиска Алекса, он превратил правую в каменный кулак, ударив его по лицу, отчего его отбросило на пару метров. «Мутант?» — усмехнулся друг, вытирая каплю крови с нижней губы, приоткрыв для этого маску. «Смотрю, ты один из цепных псов департамента, которые бегают с очком, вылавливая таких, как ты сам». «Наслышан?» — в ответ спросил агент. «Алекс, бери сверх индивида на себя, мы с Линой справимся с остальными!» — прокричал я лидеру. Против нас с Линой выступили четыре агента, трое из которых были мужчины, а одна – женщина. Лина попыталась отправить в них свой кодек, но безуспешно, потому что в них были встроены дополнительные защитные схемы. Такими пользуются только опытные мозголомы. Она наравне сражалась с двумя из них, а мне досталась пара мужчин и женщина, которые двигались синхронно, будто всю жизнь оттачивали свои приемы вместе. Со своей скоростью и маневренностью я не отставал от своих соперников, совмещая нижнюю и верхнюю стойку. Пара выпадов в бок, парирование верхних атак клинком, я успевал уклоняться от огнестрельных атак из полуавтоматического пистолета одного из них. Спустя несколько уклонений я все таки сумел нанести несколько ударов по лицу женщине и прорубить керамбитами локти ее напарнику. Они потеряли бдительность лишь на долю секунды, благодаря чему я молниеносно воспользовался ускорением с помощью своих устройств маневрирования, переместившись в тыл врагов, одарив их несколькими резкими надрезами по спине и пояснице. Продолжая атаковать, я не терял концентрацию, но они стояли на ногах, не давая мне продохнуть. Я пропустил левый хук, а женщина-агент нацелилась в мой корпус, размахивая своим острым клинком. Выпустив крюк-кошку, я зацепил противницу за ногу, двернул рукой, повалив ее на пол, но пропустил удар ногой от второго по челюсти. Встав в нижнюю стойку, я бросил в их сторону оставшуюся светошумовую гранату. Но это не остановило их напора, они продолжали накидывать на меня свою серию ударов. Пытаясь защититься, я успел достать револьвер и сделать несколько выстрелов им в голени. Только после четвертого выстрела я смог попасть точно в цель, разорвав на куски их набедренные кости. Они свалились на пол, достали пистолеты, чтобы отбиться от меня, но было уже поздно. Я первым успел перезарядить барабан и выстрелить обоим в живот, после чего они окончательно потратили все силы и замертво опрокинули свои головы. Мне оставалось подойти ближе и выпустить по одной пуле им между глаз, раздробив черри, поставив после себя окровавленные куски мозгов. Перед своей кончиной они тяжело дышали, но будто с гордостью смотрели на меня, осознав, что сражались с достойным противником. Я закончил. Когда я обернулся, увидел, как Лина добивала двух других агентов, накинувшись сверху, и яростно проламывала головы безостановочными ударами кулаков. Алекс выломал последнюю дверь в серверную, около которой лежало разорванное пополам тело сверхиндивида. Не думал, что агент окажется недостаточно сильным для него, ведь мой друг даже не вспотел. «Лина, у тебя кровь», — заметил я. Девушка еле передвигалась. Ее ранили в живот, рана оказалась глубокой, и она обильно истекала кровью. «Ничего страшного, нужно закончить дело», — садышка ответила подруга. «Ты совсем ебанулась?» — возразил я. «Что значит ничего страшного? Нужно остановить кровь». «В моем кармане есть гель для свертывания крови. Достань его», — попросила она. Ее ноги не выдержали, она упала на пол. «Я сделал все, о чем она меня попросила». После нанесения геля на рану, кровь перестала обильно литься. Я взял свой жгут и аккуратно перевязал ее. «Пошли, девочка, осталось совсем немного», – утешил я подругу, помогая ей встать. Лина вытащила флешку из-под разъема встроенного импланта в ее шее и направилась в главный сервер. Я с Алексом остался, чтобы охранять последнюю дверь. «Ты как?» – спросил я друга. «Вполне себе», – ответил он. «Доза есть?» «Последнюю потратил во время подъема на этаж». «Такая же фигня». Спустя пять минут Лина вышла из двери с натянутой сквозь боль улыбкой на лице. Я подошел к подруге, чтобы поддержать ее, как бы она окончательно не потеряла сознание. Алекс вел нас к выходу, а мы с Линой следовали за ним. Парню у первой двери отлично держали оборону. Никто не смог пройти за ее пределы ко второй, потому что Йошу и Макинтош стояли на месте и били баглуши от безделья. Выйдя за первую дверь, Алекс помог расправиться с оставшимися врагами. И мы через дыру в полу прыгнули на нижний этаж к выходу.